Голова одиннадцатая. Наедине с собой. Каталина. Вот же влипла! Меня до сих пор трясло от произошедшего. Перед глазами стояло до тошноты отвратительное лицо Теодора. И он был уверен, что ему это сойдет с рук. Эх, Каталина, почему же ты меня так подставила? Почему не рассказала о том, что может произойти, После венчания. Злиться на покинутую душу было просто, а еще обвинять ее во всех своих несчастьях. Давалось это легко, без единого угрызения совести. «Вот если бы я была на твоём месте, то все бы рассказала новой душе», — продолжала рассуждать я, торопливо идя прочь от поместья. «И о мире, об обычаях, и особенно о магии. Вот скажи, как мне это контролировать?» «Я что теперь каждый раз буду так реагировать, если меня напугают?» Вопросы множились и требовали ответов. Я застыла на развилке. Одна дорога была довольно ухоженной и светлой, с посаженными стройными деревьями, а вторая напоминала путь в черную дыру. «Я не красная шапочка. Пойду длинным путем. И свернула на аллею, которая в какой-то момент привела меня прямиком к лесу. Обернувшись назад, я увидела, что деревья исчезли. Свет померк. «Это неправильная сказка», — пробормотала я, не зная, что делать. «Возвращаться или идти вперёд». Я стояла в нерешительности, прекрасно понимая, что в лесу мне не выжить. Либо сожрут звери, либо сломаю себе шею, пока буду пробираться вперед. «Иду обратно. Плевать, что будет». С муженьком и его отцом справлюсь. А вот если мной поужинают местные волки, то все мои планы рухнут. Какие у меня были планы, неизвестно. Но я твердо убедила себя в том, что они есть. И бодро зашагала обратно. Энтузиазм исчез уже через пару минут. Вцепившись руками в свой драгоценный мешочек, я понимала, что заблудилась. «Ну что?» «Будем звать на помощь или еще побродим?» Я так и осталась на месте. Не двигалась, лишь сканировала окружающую местность в тусклом свете месяца, что еле проглядывался сквозь кроны деревьев. Здесь было слишком темно и мрачно, словно кто-то специально нагнетал обстановку. «Ага, еще зловещую музыку включите!» И мое желание исполнилось. Ветви заскрипели и словно завизжали, испуская звуки, напоминающие стоны. Туман уплотнился между стволами. Казалось, что он обнимает их своими призрачными руками. Я готова была поклясться, что различаю пальцы, которыми он касается коры деревьев. Вдалеке раздался приглушенный зов животных, и меня почти пробрало. Вся эта атмосфера настораживала, но не пугала настолько, чтобы я хотела вернуться в поместье. Я до сих пор воспринимала произошедшее там как самый жуткий кошмар в своей жизни. «Не вернусь!» Голос прозвучал звонко и тут же отразился эхом. Всё в этом лесу казалось неестественным, и я, как та самая героиня ужастиков, пошла вглубь леса. Пробираясь сквозь поваленные деревья, цепляясь за колючки, я явно искала приключений на свою мягкую пятую точку. «Каталина! Невеста моя!» Голос Кайлона испугал сильнее неожиданного сильного порыва ветра. «Принесла же нелёгкая!» — пробормотала я, упорно идя вперед. Я слышала его шаги, голос, который постоянно звал. Он то приближался, то удалялся. Вот ведь упорный попался. Так и хотелось крикнуть ему, чтобы искал другую невесту или шел служить в пустыню. В какой-то момент я выбралась к небольшому просвету, остановилась, отряхаясь, а когда подняла глаза, увидела полянку. Вся земля была усыпана костьми. В самом ее центре черепа, сложенные пирамидкой, и в их глазницах Горел зеленый свет. Кайлон. Его имя само сорвалось с губ. Ветер усилился, и в нем слышался шепот мертвых и их стоны. Месяц светил сейчас так ярко, делая это место еще более пугающим. Я бросилась прочь, бежала, падала, поднималась, не замечая расцарапанных ладоней и порезов. Чья-то тень мелькнула среди деревьев, и послышался вой. Волки. Я их ни с кем не перепутаю. Я плутала, проклиная себя за самоуверенность и легкомыслие. Меня точно сожрут. И мой кошмар ожил. Огромный зверь с желтыми глазами появился прямо передо мной. Его шерсть встала дыбом, с клыков капала слюна. — Хороший волчонок! — пролепетала я чувство, как дрожат и имеют от страха ноги. «Иди домой. Я не красная шапочка. У меня пирожков нет». Волк облизнулся и поднял голову, явно собираясь завыть. В компании собрался пировать, гаденыш. Невероятным усилием сдвинулась с места, привлекая внимание зверя. Тот пошел на меня, а я пятилась назад. Волк молчал, но смотрел так, будто собирался поужинать мной прямо сейчас. Это не может так закончиться. Я отступала, не сводя глаз хищника. Шаг. еще один. Под ногами хрустят ветки, шуршат листья. Еще шаг. Но почему ничего нет? А -а -а! Последнее, что я запомнила, был прыжок волка. Его клыки, которые практически схватили меня. А после свободное падение куда-то во тьму.